Глава 5. Путники пересекли великие прерии пешком. О чём легко сказать, но трудно сделать. Дни стали длиннее, чем ночи, и весенний ветер всё теплел. Наконец они впервые хотя бы издали увидели цель своего путешествия барьер. От обилия снега и от расстояния, казавшегося белым, стену пересекавшую материк с севера на юг. Фолк долго стоял неподвижно, глядя на эти горы. "Эстлох стоит высоко в горах", сказала Эстр. "Там, я надеюсь, каждый из нас найдёт то, что ищет. Зачастую я скорее боюсь этого, чем на это надеюсь. И всё же я рад, что увидел горы. Нам пора идти дальше". Я спрошу герцога, не возражает ли он, если мы отправимся в путь завтра. Прежде чем уединиться, Фольк обернулся и посмотрел на восток, на раскинувшуюся за садами герцога пустыню, словно окидывая взором весь пройденный ими совместно путь. Теперь он лучше представлял себе, каким большим и таинственным был мир в времён заката человеческой истории. Фальк и его спутница могли долгие дни не встречать никаких следов присутствия людей. В начале своего путешествия они передвигались с повышенной осторожностью, пересекая территории самситов, и других охотничьих племён, которые по сведениям Эстрел были такими же дикарями, как и боснаски. Затем в более засушливой местности им приходилось держаться хоженых троп, чтобы находить воду. Однако, наткнувшись на следы недавно прошедших людей или признаки того, что где-то поблизости есть селение, Эстрел удваивала бдительность и порой меняла направление их движения, чтобы избежать риска быть замеченным. Девушка имела общее, а временами и на редкость точное представление о тех обширных пространствах, которые они пересекали. В тех же случаях, когда местность становилась практически непроходимой, и у них возникали сомнения, какое направление избрать, Эстрел говорила «подождем до зари» и отходила на минуту в сторону, чтобы помолиться своему амулету. Затем возвращалась, заворачивалась в спальный мешок и безмятежно засыпала. Путь же, который она избирала на заре, неизменно оказывался правильным. «Инстинкт странника», — говорила она, когда Фальк восхищался ее интуицией, — «в любом случае, пока мы держимся поближе к воде и подальше от людей, мы в безопасности». Но однажды, во многих днях пути на запад от пещеры, огибая глубокую промоину, они неожиданно вышли к селению. И кольцо вооружённых стражей сомкнулось вокруг путников прежде, чем они сумели скрыться. Сильный дождь помешал им увидеть или услышать что-либо до того, как они буквально наткнулись на посёлок. Однако местные жители не проявили враждебности и даже предложили путешественникам остановиться у них на пару дней. Фолк только обрадовался, поскольку идти или разбивать лагерь под таким дождём было делом крайне неблагодарным. Этот народ называл себя «человодами». Странные люди. Грамотные и вооруженные лазерами, все они и мужчины, и женщины были одеты в совершенно одинаковые длинные желтые балахоны из теплой ткани с вышитым коричневым крестом на груди. Они оказались гостеприимны, но не общительны. Устроили путешественников на ночлег в своих домах-бараках, длинных, низких, непрочных зданиях из дерева и глины. И обильно кормили их за общим столом, но разговаривали крайне мало, как с незнакомцами, так и друг с другом, будто общины не их. Они дали обет молчания. У них много всевозможных клятв, обетов и ритуалов, и никто не знает, для чего всё это, сказала Эстрель с тем спокойным безразличным презрением, с которым она казалась относилась к большинству людей. Странники должна быть гордый народ, подумал Фальк. Человодов несколько не трогало очевидное презрение девушки. Они вообще не перемолвились с ней ни словом, лишь спросили у Фалька: "Твоей женщине нужна пара новых башмаков?" Как будто она была его лошадью, её следовало подковать. Их собственные женщины носили мужские имена и с ними обращались как с мужчинами. Степные, молчаливые девы с ясными глазами жили и работали наравне со столь же уравновешенными и спокойными мужчинами. Немногим из пчеловодов перевалило за сорок. И не было никого моложе двенадцати. Странная община. Словно здесь, среди полного запустения, разбила лагерь на зиму армия во время перемирия в какой-то непонятной войне. Необычные, печальные и восхитительные люди. Упорядоченность и аскетизм их жизни напоминали Фальку его лесной дом, а ощущение их тайной, но безраздельной преданности друг другу действовал на него удивительно успокаивающе. Эти прекрасные бесполые воители неистово верили, но они ни за что не сказали бы чужаку, во что именно. Они пополняют свои ряды за счёт того, что разводят женщин-дикарок, как свиноматок, и воспитывают приплот единой группы. Поклоняются какому-то мёртвому богу и задобривают его жертвами притом человечески. «Они не что иное, как пережиток древнего суеверия», — сказал Эстрил, когда Фальк однажды с похвалой отозвался о пчеловодах. Несмотря на всю свою уступчивость, девушка, по-видимому, терпеть не могла, когда с ней обращались, будто существом низшего порядка. Высокомерие, крывшееся в столь пассивной натуре, одновременно трогало и веселило Фалька, и он позволил себе слегка подколоть ее. Я вот видел, что ты по ночам что-то шепчешь своему амулету. Религии, конечно, отличаются. Они действительно отличаются, оборвала его Эстра, но без особого пыла. Интересно. Для чего ему оружие? Чтобы обратить против врага, несомненно. Словно им по силам сражаться с сингами. Словно синги удосужились бы сражаться с ними. Ты хочешь идти дальше, не так ли? Да, я не доверяю этим людям. Они очень многое прячут от посторонних. В тот вечер фальк пошёл за пропуском к главе общины, сероглазому мужчине по имени Хьердан, который был, возможно, даже моложе него. Хьердан спокойно выслушал изъявление благодарности, а затем сказал без всяких обёников, как это было принято у пчеловодов. Я думаю, что ты говорил нам одну только правду. За это я благодарен тебе. Мы бы приняли тебя теплее и поведали бы тебе о многом из того, что нам известно, если бы ты пришёл один. Фальк помедлил, прежде чем ответить. Я сожалею об этом, но я никогда не добрался бы сюда, если бы не моя подруга и проводник. И вы живёте здесь все вместе в Ладыкахирдан. Вы бываете когда-нибудь наедине с собой? Редко, ответил тот. Одиночество смерть для души, поскольку человек существо социальное, так гласит наша поговорка. Но мы также говорим: "Не доверяй никому, кроме своих братьев и сородичей, которых ты знаешь с детства". Вот наше правило, залог нашей безопасности. "Но у меня нет сородичей и нет безопасности, владыка", сказал Фальк и по-солдацки на манер пчеловодов склонил голову, взял из рук вождя свой пропуск. На следующее утро они с сестрой вновь двинулись на запад. Время от времени по дороге попадались и другие селения или стойбища, все небольшие и разбросанные по обширной территории. Их было всего 5-6 на 300-400 пройденных миль. Возле некоторых из них Фэлк отваживался останавливаться. Он был вооружён, а поселения выглядели безобидными. Пара шатров кочевников у полузамёршего ручья. Или маленький одинокий пастушонок на огромном холме, присматривавший за полудикими бурыми валами. Или же просто голубоватый дымок на фоне бездонного серого неба. Фальк покинул лес ради того, чтобы отыскать какую-либо информацию о себе, какие-нибудь намеки на то, кем он был на протяжении тех лет, которых не помнил. Как он узнает об этом, если бояться спрашивать? Но эстрел... Не хотела задерживаться даже возле самых крохотных и бедных поселений в прерии. Они недолюбливают странников и вообще всех чужаков. Те, кто живёт так долго в одиночестве, полны страха. Из страха дикари приняли бы нас и дали бы нам пищу и кров, но затем под покровом темноты пришли бы, связали нас и убили. К ним нельзя прийти и сказать: "Я ваш друг". Они знают, что мы здесь. Они наблюдают за нами. Если они увидят, что мы тронемся завтра дальше, то нас не потревожат. Но если мы не сдвинемся с места или же попытаемся приблизиться к ним, они начнут нас бояться. Именно страх вынуждает убивать. Обветренный и измотанный дорогой фалк сидел, откинув назад капюшон и скрестив руки на коленях, у костра с подветренной стороны небольшого холма. Порывы ветра с залитого багрянцем запада шевелили его волосы. Пожелуй ты права, задумчиво произнёс он, глядя на далёкий дымок. Вероятно, по этой самой причине сиги никого не убивают. Эстрель чувствовала, в каком настроении товарищ и пыталась утешить его, изменить ход мыслей. По какой такой причине? спросил Фальк, понимая намерения девушки, но не откликаясь на её попытки. Потому что они не боятся? Возможно. Она заставила его задуматься. Вскоре Фальк сказал: "Что ж, судя по всему, мне следует пойти прямо к ним и задать свои вопросы. Если они убьют меня, я получу длитворение хотя бы от того, что испугаю их". Истрал покачал головой. "Они не испугаются. И они не убивают даже тараканов", спросил Фальк, вымещая на ней своё плохое настроение, вызванное усталостью. Как они там поступают с тараканами в своём городе? Обезвреживают их, а затем снова выпускают на свободу, как выскобленных, о которых ты мне говорила. Не знаю, ответила Эст. Она всегда серьёзно воспринимала его вопросы. Я знаю только, что их закон требует почитать жизнь, и они строго его придерживаются. Но почему синги должны почитать человеческую жизнь, ведь они не люди? Именно поэтому их правила требуют почитать все формы жизни. Разве не так? И меня учили, что с тех пор, как пришли Синги, больше не было войн ни на Земле, ни между планетами. Именно люди убивают друг друга. Нет таких людей, которые смогли бы сотворить со мной то, что сделали Синги. Я чту жизнь, поскольку она куда сложнее и неопределеннее, чем смерть. Самым сложным и самым неопределенным свойством ее является разум. Следуя своему закону, синги сохранили мне жизнь, но они убили мой разум. Разве это не убийство? Они убили того мужчину, которым я некогда был. Они убили того ребёнка, которым я некогда был. Какое тут благоговение перед жизнью, когда так забавляются с человеческим разумом? Их закон лжив, а их благоговение притворно. Ошеломлённый этой вспышкой гнева, Эстрил встала на колени перед костром и стала разделывать кролика, которого подстрелил Фальк. Пропитавшиеся пылью рыжеватые волосы с завитками спадали со склоненной головы. Лицо девушки было терпеливым и отрешенным. Как всегда, Фалька влекли к ней сострадание и желание, но хоть они и были близки, он все никак не мог ее понять. Неужели все женщины таковы? Эстрил походила на заброшенную комнату в огромном доме на шкатулку, от которой потерян ключ. Она ничего не таила, и все же покров, окутывавший ее тайны, оставался нетронутым. Величественный вечер опустился на исхлестанный дождем просторы земли и травы. Язычки пламени походного костерка червонным золотом горели в прозрачных голубых сумерках. — Готово, — раздался ее тихий голос. Фальк поднялся и встал рядом с девушкой у костра. — Друг мой, Любовь моя, сказал он в мгновение, взяв её за руку. Они сели рядом и разделили друг с другом сперва трапезу, а затем и сон. Чем дальше продвигались они на запад, тем суше становилась земля и прозрачнее воздух. Несколько дней Эстрель вела его на юг, чтобы обогнуть территорию, которая принадлежала племени крайние диких кочевников-наездников.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 Эта обширная степь, годная только на пастбище для скота, больше никогда не осваивалась после переселения людей к звёздам. Точная дата которого не поддавалась включению из-за отрывочности и ненадёжности сохранившихся записей. Трудно представить себе, заметил фальк, что здесь когда-то играли дети и женщины развешивали выسترное бельё. Всё это было так давно, в другую эпоху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 Весна быстро и явственно наступала на эту безводную землю. Перед зарёй ярко блестела утренняя звезда, и прямо у ног путников распускались дикие цветы. Но минуло уже 3 дня, как они пересекли реку, а им не постречался ещё ни один родник или ручей. Борясь с бурным потоком реки, Эстер подхватила простуду. Девушка ни на что не жаловалась, но была уже не в состоянии поддерживать прежний высокий темп.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 Естрель вновь взяла себя в руки, но он всё равно чувствовал её подавленное лихорадочное беспокойство. Ночью ей стало хуже, а к утру она совсем разболелась. Девушка не могла есть, и несмотря на муки жажды, её желудок не принимал крови кролика. Она-то больше пить было нечего. Фалк уложил её по возможности удобнее, а затем взял пустые фляги и направился на поиски воды. Вокруг нам много миль вплоть до самого подёрнутого маревом горизонта простиралась холмистая равнина, заросшая жёсткой травой, полевыми цветами и чахлым кустарником. Солнце жарило вовсю. В небесной вышине заливались степные жаворонки. Фалк шёл быстрым ровным шагом, сначала уверенным, затем вымученным. Он прочесал местность к северу и востоку от их стоянки. Влага от прошедших на той неделе дождей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 Ему пришлось помочь Эстрел встать на ноги. Он взял её за руку, и они двинулись в путь. Пошатываясь, девушка прошла с помертвевшим лицом милю, затем другую. Зайдя на один из пологих холмов, Фальк вытянул вперёд руку и воскликнул: "Вон там, видишь, это деревья. Там должна быть вода". Но Эстрел опустилась на колени, затем тихо легла на бок, скорчившись от боли на траве и закрыла глаза. И идти дальше она не могла. Думой осталось самое большое 2-3 мили. Я разожгу здесь сигнальный костёр, а пока ты будешь отдыхать, схожу и наполню фляги. Я просто уверен, что там есть вода, и это не займёт много времени. Эстрел тихо лежала, пока Фальк собирал хворост и разжигал небольшой костёр. Затем он навалил рядом с девушкой зелёных веток, чтобы она могла их подбрасывать в огонь.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 Внезапно раздались голоса, что-то грозно кричавшее издалека. Чёрные звериные тени отпрянули назад и замерли в ожидании. К тому месту, где Фалк упал на колени, продолжая прижимать к себе Эстрел, подбежали люди. "Заберите женщину", произнёс громкий мужской голос. Другой голос отчётливо произнёс: "Что это у нас здесь? Неужели пара новых работников?" Фалку приказали встать. Лоун смог только прошептать: "Не трогайте её. Она больна. Сейчас же встань". Сильные руки быстро заставили его подчиниться. Он позволил им взять Эстрил. От усталости так кружилась голова, что Фалк ещё долго не понимал, где он и что с ним происходит. Ему дали вдовы на питсах холодной воды, и это было единственное, что он помнил и что имело для него значение. Его посадили Кто-то, чью речь Фальк не понимал, попытался заставить его выпить какой-то жидкости, жгучего пойла, сильно отдававшего можжевельникам. Первое, что он различил вполне отчетливо, был стакан — небольшой сосуд из мутноватого зеленого стекла. Он не пил из стаканов с тех пор, как покинул дом Зоуа. Фальк тряхнул головой, ощущая, как спиртное, прочистило ему глотку и мозги и поднял глаза. В необъятном полу из полированного камня отражалась дальняя стена, в которой светился мягким желтоватым сиянием огромный диск. Лицо Фалька ощущало тепло, исходившее от этого диска. На полпути между ним и солнцеподобным кругом света, прямо на голом полу, стояло высокое массивное кресло. Рядом с ним на полу обрисовывался неподвижный силуэт какого-то тёмного зверя. Кто ты? Фолк видел контур носа и челюсти, чёрную руку на подлокотнике кресла. Вопрос, заданный низким и твёрдым как камень голосом, прозвучал не на галактике, а на языке леса, хотя и на несколько непривычном диалекте. Фолк помедлил и сказал правду. Я не знаю, кто я. Мою личность отобрали у меня 6 лет назад. В одном из лесных домов я научился обычаям людей. Я направляюсь в Эст-Ох, чтобы попытаться узнать свое имя и происхождение. Ты идешь в обитель лжи, чтобы отыскать истину? Дураки и оружие мечутся по нашей уставшей земле, но твое недомыслие не сравнится ни с чем. Что привело тебя в мое королевство, моя спутница? Ты хочешь сказать, что это она привела тебя сюда? Она заболела, и я старался найти воду, как попридержи-ка язык. Я рад, что это не она привела тебя сюда. Тебе известно, что это за место? Нет. Это владение Канзас, и я его властелин. Я повелитель, герцог и бог. Я несу ответственность за все, что здесь происходит. Мы тут играем в одну из самых великих игр. Она называется Сюзерен. Её правила стары как мир, и свободу моих действий ограничивают только законы. Всё остальное в моей власти. Тёплое приручённое светило метнулось с пола на потолок, а затем с одной стены на другую, когда незнакомец поднялся в кресле. Мягкое сияние обрисовывало контур истребиного носа, высокого, немного скошенного лба, поджарвы сильного тела, с величественной осанкой и резкими движениями. Стоило фальку слегка пошевелиться, как мифическая тварь у трона оскалилась и зарычала. Значит, тебе неизвестно твоё имя. Те, кто принял меня к себе, назвали меня Фальком. Отправиться на поиски своего истинного имени нет благородней цели для мужчины. Ничего удивительного, что это привело тебя к моим вратам. Я принимаю тебя в игру в качестве игрока, объявил герцог Канзаса. Не каждый день человек с глазами, похожими на опалы, стучится в мою дверь, моля о помощи. Отказать ему означало бы проявить подозрительность и нелюбезность. А что стоит королевское величие без риска и милосердия? Тебя назвали Фалком. Но я не буду звать тебя так. В этой игре ты опал. Ты свободен в своих передвижениях. Грифон лежать! Герцог, моя спутница... Твоя спутница или синк, или их орудие, или просто женщина. Кем ты ее предпочитаешь считать? Берегись, человек. Не спеши отвечать королю. Я знаю, в качестве кого ты её держишь. Но у неё нет имени, и она не участвует в игре. Женщины моих ковбоев присмотрят за ней, и довольно, покончим с этим. Продолжая говорить, Герцк приблизился к фальку, медленно вышагивая по голому полу. Имя моего спутника Грифон. Читал ли ты когда-нибудь в старых канонах или легендах о таком животном, как собака? «Грифон — имя моей собаки. Как видишь, у нее мало общего с теми желтыми тявкающими тварями, которые носятся по прериям, хотя они и родня ему. Род Грифона, как и мой королевский, угасает. Опал. Чего бы ты хотел больше всего?» Герцог задал этот вопрос с неожиданной сердечностью, глядя прямо в глаза Фальку. Уставший и сбитый с толку Фальк был склонен говорить только правду и ответил: "Попась домой. Попась домой", задумчиво повторил Герцк Канзаса. Он был таким же чёрным, как и его село это, летень. Старый, чёрный как сажа мужчина, 7 футов роста, с узким острым лицом. "Попась домой". Герцк отступил в сторону, чтобы взглянуть на длинный стол, стоявший возле стула фалька. Вся крышка стола, Фальк только теперь заметил это, была утоплена на несколько дюймов и окантована рамкой. В ней помещалась сетка из золотых и серебряных проволочек, на которых были нанизаны костяшки с отверстиями такой формы, что они могли переходить с одной проволоки на другую, а в некоторых точках и с одного уровня на другой. Тут были сотни костяшек размером от детского кулачка до семечка яблока. Из глины, камня, дерева, металла, кости, пластика, стекла, аметиста, агата, топаза, бирюзы, опала, янтаря, берилла, хрусталя, граната, изумруда и алмаза. Это была моделирующая система. Сходные системы имели зов, лупоглаза и другие обитатели родного дома Фалька. Систему породила великая культура планеты Довенант хотя ею издревно пользовались на земле это был и оракул, и компьютер, и орудие мистических ритуалов, и игрушка. Во второй своей короткой жизни у Фалька не хватило времени, чтобы толком разобраться в принципах работы моделирующих систем. Лупаглаза как-то обмолвилась, что ей понадобилось лет 40-50 только для того, чтобы научиться обращаться с ней, а её моделирующая система, являвшаяся фамильной реликвией, представлял собой квадрат со стороной всего лишь в 1/4 метра с 20-30 костяшками. Хрустальная призма ударила в железную сферу с чистым высоким звоном. Бирюза устремилась налево, а связанные между собой полированные костяшки с вкраплениями граната скользнули вправо и вниз, в то время как огненный опал вспыхнул на миг в самом центре системы. Чёрные, худые и сильные пальцы мелькали над проволочками, играя в самоцветы жизни и смерти. Значит, сказал повелитель, ты хочешь домой. Но ну, в зглинка ты умеешь читать узоры: слоновая кость, алмаз и хрусталь, а также огненные самоцветы, и среди них мечется опал. За королевский дом, за пределы темницы с прозрачными стенами. За холмы и ущелья Коперника, и вот камень уже летит среди звезд. Ты выйдешь за пределы узора, узора времени. Взгляни же». От мелькания разноцветных костяшек у Фалька зарябило в глазах. Он вцепился в край огромной системы и прошептал «Я не умею читать узоры». «Ты участник игры, опал. Разбираешься ты в ней или нет?» — Хорошо, просто отлично. Сегодня вечером мои псы лаяли на нищего бродягу, а он оказался повелителем звезд. — А Паал, когда я однажды приду к тебе, моля дать мне воды из твоих колодцев и приютить, ты ведь впустишь меня? Ночь тогда будет куда холоднее, чем сегодняшняя, и до той поры утечет много воды. Ты пришел в наш мир из далекого прошлого. Я стар. Но ты намного старше меня. Ты должен был умереть ещё лет 100 назад. Вспомнишь ли ты столетие спустя, что когда-то встретил в пустыне некоего короля? Ступай, как я уже говорил, ты свободен в своих передвижениях. Если тебе что-нибудь понадобится, мои люди будут рады услужить тебе. Фальк пересек зал и вышел через занавешенный портал. Наружу в вестибюле его ждал мальчик. Тот позвал своих товарищей, они не выказывая ни удивления, ни подобострастия, вежливо выжидали, пока гость не заговорит первым. Потом отвели его в ванну, дали смену одежды, накормили ужином и уложили в чистую постель в тихой комнате. Фальк прожил во дворце владыки Канзаса в общей сложности 13 дней, пока последний снег и редкие весенние дожди не омыли пустыню, лежавшую за пределами садов герцога. Выздоравливавшую эстрел держали в одном из многочисленных домиков, которые теснились за дворцом. Фальк был свободен навещать ее, когда хотел. Он мог делать все, что ему было угодно. Герцог единолично правил своими владениями, но власть его зиждилась вовсе не на принуждении. Служить ему скорее почиталось за честь, ибо признав врождённое величие одного человека, его подданные самоутверждались как люди. Их было не более двух сотен ковбоев, садоводов и ремесленников с жёнами и детьми. Очень маленькое королевство. Тем не менее, Фалк уже через несколько дней нисколько не сомневался в том, что Герцк Канзаса не утратил бы своего величия, даже если бы он жил один. Дело было в присущих ему качествах. Удивительная неповторимость владения Герцега настолько очаровала и поглотила Фалка, что все эти дни он практически не вспоминал о мире, что лежал за их пределами, о том разобщённом, полном насилия и неустроенности мире, по которому он так долго путешествовал. Однако за тронов на тринадцатый день в беседе с сестрой вопрос об их уходе, он вдруг задумался о характере взаимоотношений владения Канзас с остальным миром и спросил у неё Мне показалось, что синги не допускают зарождения феодального строя среди людей. Почему же тогда они позволили герцогу или королю, как бы он себя ни называл, сохранить свои владения? А почему бы и не позволить ему пошалить? Владение Канзас довольно обширное, но пустынное и малолюдное. К чему повелителям из Тоха вмешиваться в его дела? Я думаю, что для них он просто глупый, хвостливый ребенок. Тебе он тоже кажется таким? «Ну, ты видел, как вчера здесь пролетал корабль?» «Да, видел». Летательный аппарат, первый, который видел Фальк, хотя ему было хорошо знакомо его жужжание, пролетел прямо над домом на большой высоте. Все подданные герцога высыпали в сад, колотя в сковородке. Дети кричали, собаки завывали. А сам владыка, стоя на верхнем балконе, с торжествующим видом запускал оглушительно рвущиеся петарды до тех пор, пока корабль не исчез в туманной дымке на западе. Они и такие же глупые, как боснаски, а старик просто безумец, усмехнула сестра. Хотя владыка Канзаса не желал видеть женщину, его люди были к ней очень добры. Горькая нотка в смехе подруги удивила Фалька. Боснаски забыли, как некогда жили люди, а подданные герцога, возможно, помнят это слишком хорошо. Он усмеялся. В любом случае, корабль улетел, не причинив никому вреда. Только не потому, что враг испугался петард, Фальк. Заметил Эстрел, без тени улыбки, словно пытаясь о чем-то предупредить его. Он мельком взглянул на девушку. Она, очевидно, не разглядела сумасшедшего поэтического сумасбродства этого фейерверка, которое уравняло аппарат Сингов с солнечным затмением. Но почему бы в дни сумерек человечества не устроить фейерверк? С того времени, как Эстрель заболела и потеряла свой нефритовый талисман, её не покидали печали и тревога, а пребывание в этом месте, доставлявшее столько удовольствия Фальку, для девушки влилось в сущее мучение. Пора было уходить отсюда. Пойду, поговорю с герцогом о нашем уходе, нежно сказал ей Фальк и, оставив подругу в тени ив, усыпанных жёлто-зелёными почками, направился через сад к дворцу.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 Россового в южных пустынях стоял перед диском. Фальк единственный раз видел Герцога на троне в самый первый вечер своего пребывания здесь. В эту минуту Герциг сидел на одном из стульев возле модулирующей системы, и высокие окна за его спиной, выходившие на запад, не были зашторены. За ними виднелись далёкие тёмные горы, увенчанные ледяными шапками. Герциг поднял лицо и выслушал Фалька.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 Мы, товарищи по несчастью, мы доверяли друг другу. Как я могу разрушить это доверие? Вот глупец. О горе мне, воскликнул Герц Канзаса. Я дам тебе 10 женщин, которые будут сопровождать тебя до самой обители лжи с флейтами, лютнями, тамбуринами и противозачаточными пилюлями. Я дам тебе 5 дюжих молодцов, вооружённых ракетницами. Я дам тебе собаку.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 и уселся на него он даже не повернул головы когда фальт попытался произнести слова прощания